Каркасон, Нижний город, Франция. Год 1328-й, от Рождества Христова. Люси Байль с трепещущим сердцем шла по мосту через реку Од. Она старалась не бежать, хотя невольно шла все быстрее, и ноги ее были готовы оторваться от земли. Если б только тюрьма моего тела отпустила ангела томящегося внутри, я бы смогла взлететь подобно птицам и воспарить над облаками, думала она, вспоминая слова человека, от одной мысли о котором сердце её начинало биться чаще. И ведь Люси искренне верила, что в её душе действительно живёт ангел. Сейчас она отчётливо чувствовала его. Слишком уж хорошо ей было от предвкушения скорой встречи, слишком легко, чтобы помнить о том, что земля, по которой она ходит, есть творение зла бога Сатаны, земной ад, в который люди будут возвращаться снова и снова, пока не очистятся от грехов. В обычной жизни Люси не слишком тяготилась этой мыслью. Но существовал ангел, который, казалось, никогда не забывал о том, что живёт в Аду и видит Бог. Для него телесная темница была куда теснее, чем для души Люси Баэль. Ему не позволяли забывать о тяжести земного плена. Наверное, таково было бремя старшего сына при священнике тайной церкви добрых людей. Первый помощник катарского священника После смерти последнего старший сын становился на его место, а младший сын второй помощник, занимал место прежнего старшего, после чего выбирали нового младшего сына. Когда-то он говорил, что как только священник умрёт, именно ему предстоит занять его место, стать совершенном. Он говорил об этом с какой-то тягучей печалью, хотя Люси, слушая его, гордилась его достижениями. Анна старалась походить на него в сдержанности, смирении и доброте, хотя на деле не думала, что когда-либо, даже если вступит в общину добрых христиан, сможет достичь в этой церкви высот, которые были уготовлены Анселью Ассие. Ансель. Сколько времени они провели вместе, сколько прекрасных дней. Люси казалось, что невозможно перечесть их все. Во время этих встреч он доверял ей тайны, которые слышал от своих единоверцев, вынужденных скрываться от жестокого преследования Инквизиции. Очень осторожно Анселе рассказывал, во что он верит, и Люсия искренне поражалась тому, как стройно звучала его речь. Она задавала ему вопросы, а он улыбался ей и говорил, что евангелист Иоанн спрашивал то же самое у Иисуса Христа во время «Тайной вечери». Он рассказывал все больше и больше. Пока вдруг не спросил её, верит ли она ему. И тогда Люси с замиранием сердца ответила: "Да". Он попросил её об осторожности и о том, чтобы она ни с кем, кроме него, не говорила об этом. Она поклялась, что не станет. И он почти с мольбой попросил её никогда не давать клятв, потому что Иисус запрещал это делать, на что она также ответила робким согласием и больше никогда не клялась. Люси Тайла от удивительно прекрасных и возвышенных богословских речей русоволосого юноши, отличавшегося худобой и одновременной крепостью тела. Когда он говорил о своей вере, в его глазах горел живой огонь, и в эти минуты Люси казалось, что он был нечеловечески красив. Но лишь богословские его измышления и те, что касались иных культур, и забил были возвышенностью и одухотворённостью. Люси видела, как он мрачнел. Стоило ей спросить о его обычной жизни. Ансель всегда хотел скрыть эту перемену, но ему никогда не удавалось сделать это достаточно искусно, чтобы Люси перестала её замечать. Он не сразу рассказал ей о том, как сам стал добрым христианином. Лишь со временем, когда понемногу начал доверять ей, не только как ученице, но и как человеку. Он начал приоткрывать завесу тайны, коей окутывал свою семью. И Люси сокрушенно слушала о том, как, обратившись в веру добрых христиан, его родители начали смотреть на него, как на плод греха. Добрые христиане верили, что, рождая на свет ребенка, Они лишь позволяют еще одному ангелу попасть в плоскую темницу тела, обрекая его тем самым на муки земного ада и на вечное сражение с искушением творца злого материального мира — сатаны. Родители Анселя, уверовав в это учение почти десять лет тому назад, резко изменили отношение к сыну, и он запомнил эту перемену навсегда. Ансель теперь почти постоянно видел в их глазах раскаяние. за то, что он имел несчастье родиться. Они с явной охотой изговорил он, когда Люций всё же добился от него ответов. Будто одновременно любят мою душу, ненавидят моё тело и стыдятся того, что я вообще появился на свет. Они смотрят на меня с чувством вины, но одновременно осуждают меня самого. И от того, что я уверен в справедливости этих осуждений, это ещё тяжелее выносить. После этих слов его спина неестественно сгорбилась под грузом испытываемых чувств, а Люсипа боялась даже положить ему руку на плечо, считая, что может оскорбить его своим прикосновением. «Но ведь Господь, добрый Господь, Он любит тебя», — однажды попыталась поддержать она, как умела. «И Он обязательно примет тебя». А когда ты станешь совершенным, твои родители смогут возрадоваться твоему появлению. У тебя будет новое предназначение нести в этот мир добро другим заблудшим душам, таким как я. Она улыбнулась, и он одарил её тёплой улыбкой в ответ. Люси не знала, насколько искренне верила в то, что она заблудшая душа, но она знала, что хочет быть нужной Анселю, быть его поддержкой и опорой на столь непростом пути. А значит, она была готова стать кем угодно. Ты прекрасный человек с прекрасной душой, тихо произнёс он. Я люблю тебя, Ансель, выпалила она тогда. И я люблю тебя, ответил он спокойно, робко и сдержанно. Так как он говорил всегда, и это заставило сердце Люси одновременно болезненно сжаться и затрепетать от радости. Она толком не заметила, как любовь к этому юноше за несколько месяцев стала для неё всепоглощающей. И ведь при этом она толком не могла к нему прикоснуться. Он никогда не запрещал этого, но Люси не чувствовала внутреннего дозволения это сделать, возможно, потому что её помыслы были не так чисты, как думал он сер. поэтому она боялась даже взять его за руку, опасалась, что если коснется его, он попросту исчезнет и никогда больше не вернется, а для нее не было ничего страшнее. Он так красиво всегда рассуждал о любви. После их разговора он все чаще говорил об этом чувстве. «Так удивительно и так прекрасно ощущать это единение душ», — говорил он. Я никогда не верил, что встречу человека, не принадлежащего к нашей церкви, который так хорошо поймёт это, что не нужны никакие дополнительные условия для того, чтобы любить кого-то, что эта связь может быть духовной, неприступной, неосуждаемой никем, что она может быть чистой. Люси слушала его, стараясь гасить в себе желание прикоснуться к нему. Слушая прекрасные романтические песни менестрелей на улицах Каркассона, Люси в душе мечтала о том, что когда-нибудь Ансель всё же изменит свои неприязнь к любому проявлению земных чувств. Втайне Люси грезила о том, что в какой-то момент, разсуждая о любви, он вдруг прервётся, посмотрит на неё своим проникновенным взглядом, возьмёт её за руку, а затем поцелует. проявив всю ту пылкость, которую она знала, скрывал годами. Однако этот момент всё не наступал, и Люси почти отчаилась его дождаться. С каждым днём в ней креп и рос страх неотвратимости будущего. Скоро и старшего сына Ансель превратится в совершенно, и тогда, возможно, отправится странствовать, неся людям идеи добрых христиан. Люси боялась, что он уйдёт и оставит её здесь одну, а она понимала, что не переживёт этого. Притом Люси знала, что не сможет, да и не захочет это предотвратить. Слишком много это для него значило. Но как быть с тем, как много он значил для неё? Если бы только был способ остаться с ним и после Но Люси не принадлежала к их церкви, и искренне опасал, что вскоре добрые христиане отберут его у неё. Ансель ждал её в назначенном месте. Как и всегда, они поздоровались сдержанными кивками и пожелали друг другу доброго вечера. Сердце Люси вновь бешено забилось, и ангел в душе затрепетал при одном лишь взгляде на него. Прогуливаясь на приличествующем расстоянии друг от друга, они поначалу вели беседы, как и привыкли. Люси по большей части слушала, наслаждаясь лёгкой приглушённостью его спокойного голоса. Рядом с ним для неё не существовало никакого ада. "Я подумал", вдруг заговорил Ансель, воодушевлённо взглянув на неё. "Что возможно, Если ты захочешь, то тоже сможешь получить консоламентум. Он ждал её реакции. Люси остановилась напротив него и округлила глаза от изумления. Ты хочешь посвятить меня? Но ведь я Она не нашла, что сказать. Ансель одарил её доброй улыбкой. «Я долго думал об этом, и я никогда не видел, чтобы человек так искренне принимал наше учение и так тянулся к нему душой. Ты самый чистый, самый благородный человек из всех, кого я когда-либо видел, Люси!» Он смущенно опустил голову, продолжая едва заметно улыбаться. «Ты одна понимаешь, что значит любить кого-то чистой, ничем не замаранной любовью?» Я не могу представить себе кого-то более достойного принять консоламентум. Я хочу поговорить с остальными, рассказать им о тебе и попросить принять тебя в нашу церковь, если ты этого захочешь. Он с надеждой воззрился на неё. А когда придёт время мне становиться совершенным, я подумал, возможно, ты сможешь стать совершенной вместе со мной. В своей праведной и чистой жизнью ты достойна этого, как никто другой. Люсини ловко переступила с ноги на ногу. Значит, так? Как будто ты предлагаешь мне стать твоей спутницей на всю жизнь. Она невольно нервно перебрала пальцами и облизнула вмиг пересохшие от волнения губы. Так и есть, воодушевлённо согласился он. Мы сможем показать остальным людям на своём примере, что любовь возможна без греха, что ещё не всё потеряно, что можно быть вместе и чувствовать единение так, чтобы после не смотреть на своих детей как э... Он запнулся. Как твои родители смотрели на тебя? Сочувственно спросила Люси. Да, мрачно подтвердил Ансель пару мгновений спустя. Потому что такая связь не рождает детей, печально улыбнулась девушка. И не позволяет новым душам воплощаться в этом мире, кивнул Ланселл. Пока что таких душ слишком много, но если мы будем вместе, он вдруг подался вперёд и положил Люси руку на плечо. По её телу прокатилась волна дрожи, она закусила губу, чтобы унять её. Мы сможем это изменить. Люси, я не знаю, смогу ли сделать это без тебя. Ты дала мне надежду на это. И я верю, что ты станешь совершенной и будешь получать от людей такую же любовь и такое же уважение, какие испытываю к тебе я. Он опустил голову, а затем вновь поднял взгляд и посмотрел прямо ей в глаза. Скажи, ты согласилась бы пройти через это со мной? Да, не раздумывая, выпали Анна, едва не подпрыгнув от счастья. Глаза Ансель засияли такой благодарностью, какой Люси никогда прежде не видела. Он нежно приобнял её за плечи, и Анна едва не задохнулась от переполнявшего её жара. Ансель не продлил это желанное объятие слишком долго, и когда он отстранился, Люси, не совладав с собой, поддалась внезапному порыву, приподнялась на цыпочки и коснулась губами его губ. Казалось, он не понял, что нужно делать, потому что на поцелуй он не ответил, и Люси требовательно попыталась добиться от него этого, поцеловав его более настойчиво. Она так надеялась, что мечты лилейные её вот-вот воплотятся в жизнь. Но с каждым ударом сердца надежда эта таяла, оставляя за собой лишь чёрную безбрежную пугающую неизвестность. Ансель стоял, не шевелясь, пока настойчивость Люси не пошла на убыль. В следующий миг он отшатнулся и уставился на неё почти в ужасе. "Зачем?" едва слышно выдохнул он. Глаза Люси округлились от осознания того, что она только что сделала. "Ансель!" дрожащим голосом позвала она. Сердце ее сжалось от боли, когда она осознала, с каким непониманием и каким... Что это было? Отвращение? Осуждение? Он отшатнулся от нее. «Ансель!» — она покачала головой и сделала к нему шаг. «Прости, я не знаю, почему я... Я просто хотела... То есть я не хотела, я просто так обрадовалась, я просто так долго этого ждала, а ты...» Она запнулась и поняла, что делает только хуже. Прости меня. Слова не шли к ней, горло сковал непреодолимый страх. Ансель продолжал смотреть на неё так, как будто она предала его самого и всё во что он верил. Ты ждала? повторил он, отведя глаза в сторону. Чего именно ты ждала? Что я, что мы Он запнулся, его пальцы невольно дёрнулись, сжимаясь в кулаки. "Нет", отчаянно воскликнула Люси, делая к нему ещё шаг, но на этот раз он отступил, повергнув её в выстинный ужас. "Ансель, прошу, не слушай меня. Я потеряла голову от твоего предложения. Это больше никогда не повторится, я клянусь". Не успев оборвать себя на полуслове, Люси выпалила первое, что пришло в голову, чтобы хоть как-то усилить свою речь. И тут же зажмула рот рукой, понимая, что совершила ещё одну ошибку. Клянёшься? Ансель прошептала она, глаза её заблестели от слёз. Помоги мне, прошу тебя. Я просто слишком боюсь того, что натворила. Я не хотела, умоляю, поверь мне. Но нет, так не показалось. Едва слышно произнёс он. говорил ли он с отвращением? Люси казалось, что нет, но в голосе его звучала боль предательства. Как же много раз слышала я, как он относится к любым проявлениям земной любви. Его семья всю жизнь демонстрировала ему, каково быть вместилищем греха. Они чувствовали вину за само его рождение, и он ведь верит, что это справедливо. Верила ли я, неважно. Но ведь он верит в это. Чего я от него ждала? Чего хотела, Боже? Я ведь и вправду предала все, что ему было так дорого во мне. Ансель, я тебя люблю. Я готова быть с тобой как угодно. И если это значит никогда не прикасаться к тебе, так тому и быть. Это было единожды, прошу тебя. Я обещаю. Я, я больше никогда. Он смотрел на нее широко распахнутыми глазами. лицо его заметно побледнело это прикосновение губ он до сих пор ощущал его на своих губах и что-то в нём жаждало чтобы Люси поцеловала его вновь эта мысль вызывала в нём ужас и отвращение к самому себе я ведь не должен ни за что никогда он смотрел на неё и видел как трепетно она ждёт его прощения боже Я ведь простил её сразу. И было ли за что прощать её? То, что она сделала, то, как она себя повела. Я ведь слаб, Господи. Слаб так же, как и другие. А если так, то рано или поздно мы не избежим греховной связи с ней. А после нет. Ансер, дрожащим полушёпотом позвал Алюси. Я не могу. Тихо произнес он. Не говоря больше ничего, он повернулся к ней спиной и спешно зашагал прочь. Люси содрогнулась от рыданий, захлестнувших ее в тот же миг. Закрыв руками лицо, она покачнулась от одолевшего ее отчаяния. Ухватившись за стену ближайшего дома, она заплакала на взрыд, и в душе ее билась лишь одна мысль. Боже, что же я наделала? И никто в целом мире не сумел бы утешить её сейчас.